Слова. Рассказ. Одно дело, если слов не говорят, потому что не могут. Совсем другое, если не хотят. Высоченная красавица Таня спрашивала мужа, художника Мишу Брусиловского, как бы в шутку. «Почему ты, друг сердечный, не говоришь мне слов? Виталий Томихалович, вон как красиво заворачивает, а от тебя не дождёшься». Виталий Михайлович Волович, близкий друг к Мише и Тане, тоже был художник. Но он и мысли формулировал блестяще и комплименты умел говорить. Возможно, некоторые люди рождаются на свет с определённым запасом слов, их не больше, не меньше, поэтому тратить нужно с умом. Или это вообще родом из детства, как и всё прочее. Миша родился в Киеве за 10 лет до начала войны. Семья была у него очень даже приличная, правильная такая еврейская семья. Мама работала в торговле, папа инженер. Ещё были младший брат Сева и старшая мамина сестра, человек очень больной, карлица, жила вместе с ними. Мама ей много внимания уделяла, но не в ущерб сыновьям. На младенческом фотоснимке Брусиловского, где он запечатлён в размытом возелиновом свечении, сохранилась надпись, сделанная понизу чернильным карандашом. Это Миша, ему 7 месяцев. В жизни он ещё красивее. Миша был, что называется, упитанный мальчик. Это про внешность, а вот душа в крепкое тельце была вложена тончайшей выделки, и любопытство к миру, и абсолютное доверие к бытию. 4 года исполнилось Мише, когда он ушёл вместе с траурной процессией на Байково кладбище. Эти процессии часто ходили мимо дома, вот мальчик и отправился следом за одной из них на кладбище и пропал. Родители искали его чуть ли не две недели, а он жил всё это время вместе с бездомными в полуразрушенных склепах в забытых часовенках Байкова кладбища. Бездомные его приютили, чем-то кормили, а ведь время тогда было не из самых сытых. Мама потом рассказывала, что боялась больше всего, что сынишку съедят. Он ведь был такой аппетитный. А склепы Байкова кладбища будут годами сницей Миша, как он над ними летает. Когда началась война, отца призвали в армию, и вскоре на него пришла похоронка. А маму с детьми переправили на южный Урал, в город Троицк. Так Бруселовский впервые попал в тот край, где проведёт большую часть своей жизни, только не в южной его части, а в средней. В Троицке вместе с Бруселовскими жила тётя Рая. Она была хирургом, притом очень хорошим, и в 43-м году её мобилизовали. Врачом 12-вагонного санитарного поезда стала теперь тётя Рая, и племянник-подросток поехал вместе с ней в Киев. Он помогал тёте и другим докторам во время операций, которые шли и днём, и ночью. Двое хирургов работали в каждом вагоне, двое тут же спали, потом менялись. Миша исполнял вроде бы несложную работу, но чуть ли не самую страшную для психики. Выносил из операционной ведра с кишками, отрезанными ногами, отнятыми руками. Насмотрелся на всю жизнь. В военные годы с страшным дефицитом была самая обычная поваренная соль. Ее всем вечно не хватало. Как в сказке «Соль дороже золота». Когда санитарный поезд делал в пути остановку, Мишу отправляли в ближайшее село с холщовыми мешочками насыпанной соли. Это была трудная задача. Сначала надо было определить, нет ли в селе полицаев, не придётся ли стать соляным столбом. Потом найти жителей, которые будут менять соль на живые продукты — яйца, масло, крупу. Что давали, то брал и бегом обратно к поезду. А пока он отсутствовал, вёдра в операционной заполнял новый страшный груз — соль и раны, соль и солнце, кровь и соль, кровь и солнце. Такой была Мишина война. Когда Киев освободили от оккупантов, Миша вернулся в родной город и оказался там, можно сказать, один. Тетю Раю ждал санитарный поезд, ей надо было возвращаться. 12 лет было Мише. Есть нечего, попрошайничать стыдно, помощи ждать не от кого. Больная родственница, с которой его оставили, сама нуждалась в присмотре. Киев выглядел пустынным, немцы ушли всего лишь месяц назад. На улицах Миша привычно высматривал знакомые дома, кивал им, как добрым друзьям. Да, правая сторона Крещатика, если идёшь ко Днепру, сгорела, были другие потери, но и сохранилось многое, не так, как, например, в Минске. По чистой случайности Миша прибился к маленькой, но гордой мафии чистильщиков обуви, обитавшей близ железнодорожного вокзала. управлял мафией, рыжий и рыжий бандюган по кличке Кот. Лишь позднее Миша узнает, что на арго котоми называли сутенёров. Но Киевский Кот был в таком промысле незамечен, так что кличку свою получил вполне вероятно по какой-то другой причине. Огромный дети на лет 20, имел во рту золотые фиксы, был ни слова охотлив и всегда справедлив к своим беспризорным сотрудникам. У Миши появилось собственное рабочее место на привокзальной площади, притупочка и набор инструментов: щетки, вакса и цветные бархатные тряпочки, которыми обкладывался верх сапога, чтобы не запачкать Галифе клиенту. Клиентами это были в основном военные, они хорошо понимали, что такое настоящий шик. Это если обувь блестит и киевские облака отражаются в сапогах как в водице. Первой краской Бруселовского стала эта сапожная вакса, чёрная, как плодная земля. Мастерство было не хитрое, но усердия и смекалки требовало. Выгодным считалось заполучить в клиенты не обычного солдатика, а офицера, и чтобы с барышней. Перед барышнями военные проявляли только самые лучшие душевные качества, щедро бросали мальчишкам деньги. Вечером приходил кот, забирал деньги у каждого чистильщика и не глядя на ощупь вынимал из пачки несколько купюр. Это была доля работника. Кот своих детей не обижал. Не зря Миша спустя много лет скажет Тане: "Я был богат, только когда чистил сапоги в Киеве". Но ну и чистильщики блюли закон. Утаивать выручку не пытались. Лишь один раз на мишёной памяти это проделал какой-то его коллега и больше на вокзале не показывался. Каждое воскресенье на Евбазе, не европейский, а еврейский базар, гуляла Киевская малина, и мелкую сапожную братию тоже туда принимали. Пили, пели. Мальчишкам вменялось в обязанность доставлять к общему столу харчи, закусь. Всё было организовано предельно чётко. Кот делил пацанов на пары, и у каждой пары было своё специалите. Миша работал по пирогам с картошкой, хотя он был обязан единственным в жизни опытом не только богатства, но и воровства. Воровали так. Крутились у латка какой-нибудь торговки, потом на парник Миши прижигал ей случайно руку папироской, сам он хватал пироги, и юные негодяи бежали на Евбас с добычей. А воры, кстати, были придирчивы, помятых пирогов не ели, да и прилететь за такое могло не в шутку. Да, из прошлого пирогов не выкинешь. Однажды среди чистильщиков под шух-шух бархоткой пролетела весть, что близится день рождения кота. Нужен подарок, решил Миша, прекрасно помнивший довоенные семейные праздники. Но что подарить начальству? Не пироги же. Нашёл лист бумаги, цветные карандаши и сделал портрет. Вышло похоже: рыжие кудри, веснушки, лохматые бровищи, фиксы во рту. Для представительного вида Миша нарисовал их больше, чем имелось. Кот пришёл за выручкой в обычное время, протянул руку за деньгами, а получил вместе с мятыми купюрами ещё и рисунок. Смотрел кот на свой портрет внимательно, молчал и щурился. Не понравилось, решил Миша. Надо было пироги всё-таки. Но потом шеф свернул рисунок в четыре раза и сунул в боковой карман, отдав Мише всю его выручку. А на другой неделе кот вдруг появился на вокзале с маленьким совсем мальчишечкой. Вёл Миша отдать ему свой ящик, все бархотки, банки, щетки. И, как обычно, не говоря лишних слов, повёл Бурцеловского в сторону Владимирской улицы, в школу-интернат для одарённых детей. Эта школа стояла на Старокиевской горе, занимала красивое здание. Теперь там национальный исторический музей. Коть с Мишей поднялись в кабинет директора, вошли не постучав. Директор от этого восторга не испытал, но будучи человеком вежливым, сказал, что приём в школу на текущий год уже завершён, что надо где было показать работы прежде чем поступать. Жестом привычным для всех маленьких чистильщиков, кот вытащил из кармана комок смятых купюр, бросил их на стол и сказал с ударением на каждом слове: "Он будет здесь учиться". Мишу взяли в интернат. Провёл он там больше года. Основы рисования преподавал совсем старенький художник, даже имя его было каким-то ветхим, и он Ефремович. А Мишу пытались в школе звать по-взрослому Михаилом, но он не был никаким Михаилом. Еврейское имя Миша неуменьшительное от русского Михаила, а самостоятельное, это он объяснял, если спрашивали. И он Ефремович. Водил своих учеников гулять в парк Шевченко, читал им наизусть стихи, учил писать с натуры. Рисовали памятник Мельницкому, потом обравляли работу украинским орнаментом. Война окончилась, начиналась юность. Миша сдал экзамен в художественную школу, директором которой был маститый советский живописец Сергей Григорьев, автор известных работ Вратарь и Приём в комсомол. По картинам Григорьева детям часто давали писать сочинения. Он, как позже и сам Брусиловский, писал сюжетные полотна, то есть был, по Мишиным словам, картинщиком. У картинщиков ни найти ни пейзажей, ни натюрмортов. Всегда сюжеты, истории. И еще портреты, каждый из которых сам по себе сюжет, история. В художественной школе самым любимым учителем Миши была Елена Ниловна Яблонская, родная сестра прославленной Татьяны. Все граждане СССР хотя бы раз в жизни видели картину Татьяны Яблонской «Утро», где тоненькая девочка делает зарядку в залитой светом комнате. Школа делила здание с художественным институтом, стояла высоко над обрывом. Глядя в окна, будущие художники могли исполнить лучшую виду Ту-Киева, панораму Днепра и вид на подолг. Школа делила здания с институтом, но для некоторых учеников это ровным счётом ничего не значило, потому что принимали в институт не самых одарённых, а по национальному признаку. Какое-то время после школы выпускник Барселовский торчал в Киеве, помогал знакомому живописцу работать на срочном заказе, а в 53 году сорвался в Москву. Многие тогда внезапно срывались с места в Москву хоронить вождя. Миша Скупок говорил о той поездке: "Остался жив, и ладно". Он знал, что не вернётся в Киев, и ещё не покинув его, скучал по солнечным пляжам Днепра и прохладным пыльным залам музея русского искусства. На пляжах невысокий, крепко сбитый Миша играл в волейбол, в музее не мог оторваться от божественного Врубеля. Киев никуда не девался, стоял себе по-прежнему на семи холмах, и по правой стороне вновь отстроенного Крещатика шагал рыжий кот Давно позабывший о маленьком чистильщике Мишке, так ловко прикинувшим портрет. А Миша поступил в Ленинградский институт живописи имени Репина на факультет графики. И нырнул с головой, как в Днепр жарким днём, в богемную жизнь. Ленинград после старомодного правильного Киева стал как удар хлыстом. карнавалы, собрания, конечно, пьянства, конечно, девицы, но и учёба, и друзья, которые останутся с Мишей на всю жизнь. Таня однажды скажет без всякой обиды: "Миша из той породы людей, для которых друзья ценнее семьи". В этом он был настоящий шестидесятник. Остап Шруп и Геннадий Мосин, два ленинградских однокашника Миши, два его близких друга. Шруп, настоящее имя которого звучало лучше всякого псевдонима, поди придумай такое, пользовался в институте широкой известностью. Фронтовик, прошедший всю войну, он в любое время ходил в галифе и сапогах и демонстративно презирал зажравшуюся академическую профессуру. За оскорбление преподавательского состава Шруп публично назвал их рожами, был исключён из академии на год, но потом вернулся к учёбе. Последствие Остап переберётся жить в Тобольск, причём поселится не где-нибудь, а в заброшенном на тот момент Кремле. Адрес для писем такой: Тобольск, Кремль, Шрубу. Колоритный был персонаж. Гена Мосин, в будущем яркий представитель сурового стиля, был впрочем не менее колоритен. Корейной Уралец, он успел окончить Свердловское художественное училище, которое носит теперь имя Ивана Шадра, создателя всем известной Девушки с веслом и чуточку менее популярного Ленина в гробу. Мосин так расписывал бруселовскому прелести свердловской жизни, что после академии Миша решил отправиться вместе с ним на Урал. Распределился в Свердловск. Между прочим, диплом Бруселовский получил по специальности графика, и на Урал приехал тоже как график. Работал в издательстве, оформляя книги, преподавал всё в том же художественном училище, но свой собственный, бруселовский прорыв совершил в живописи. И в истории остался прежде всего как живописец. Времена тогда в государстве, а следовательно и в искусстве, царили не такие кровожадные, как прежде, но и до нынешнего равнодушного вегетарианства было как до луны. Работы Брусиловского в парадигму не вписывались, от них шёл уж слишком явный дух свободы. Голова кружилась. Никто вокруг такого больше не писал. И как относиться к этим работам, как толковать их, и худсовету и зрителям было совершенно непонятно. Вот, например, только что вылупившийся из инкубаторского яйца генерал приходит в этот мир одетым по форме с орденом на груди и кровью на копытах. Это что, сатира на советскую армию? Или восемнадцатый год, скандальная совместная картина Бруселовского и Мосина, где Ленин изображён вне канона. С ней что делать? Как это прикажете понимать? Картину сослали от греха подальше в Волгоградский музей. А Бруселовскому присвоили чуть ли не официальный ярлык формалиста. А шумном успехе и всесоюзном признании отныне следовало забыть, но запретить Мише рисовать так, как он хочет, не мог никто. Даже самый мощный, живучий талант нуждается в поддержке, понимании, добром и умном слове. Бруселовскому везло на людей. Иногда, впрочем, это везение на глазах превращалось в трагическое стечение обстоятельств, но об этом позже. В Свердловске Миша обрёл тех друзей-единомыслинников, с которыми проживёт всю свою жизнь, и творческую, и человеческую. Виталий Валович, Герман Метельёв, Анатолий Калашников, Алексей Казанцев, Андрей Антонов. Каждый из них сказал своё, кто громче, кто тише, слово в искусстве. И каждый, пожалуй, понимал, что с ними рядом безусловный талант, крепко сбитый киевский мужичок, творчество которого воскормлено Филоновым и Пикассо, но при этом самобытно и оригинально. В Свердловске Миша встретил свою любимую крошку, красавицу искусствоведа Таню Набросову. Крошка была выше Бруселовского на полголовы. обладала саркастическим складом ума, темпераментом артистки и наблюдательностью охотника. Миша уже побывал в браке, там родились дети, но семья распалась ещё до появления Тани. Жена уехала в Израиль. То, что крошка ничего не разрушила, ей было очень важно. Дружба с первой семьёй Бруселовского, не только с детьми, но и с бывшей супругой это для неё радость, и в том тоже Мишина заслуга. А Миша, встретив Таню, Задумался о том, как было бы здорово заработать для неё много денег. Здесь ничего нового, кстати. Это очень естественный ход мысли любого нормального мужчины, даже художника, добавила бы здесь, наверное, Таня. Вообще, Брусьловский никогда не был одержим мыслями о фантастических заработках и всемирной славе. Ему просто хотелось писать картины. Иногда это происходило на уровне физиологии. Рука опережала мысль. И не всегда он помнил, не всегда мог понять, как сумел написать Охоту на львов, Сусанну и старцев, Леду с лебедем, любимые сюжеты, качующие от полотна к полотну. Для меня сюжет не важен, говорил Миша. Я мыслю пластикой, цветом, а когда берёшь известный сюжет, можно никому ничего не объяснять. В гостях уже будучи женатым, Брусьёловский порой выводил Таню из себя. Кротость это не про крошку, она только в первые годы знакомства слегка благоговела перед Мишей и его друзьями, а потом все быстро поняли, кто здесь главный. Выводил Таню из себя тем, что внезапно застывал за накрытым столом, впиваясь взглядом в свою картину, промыслительно размещённую хозяевами на самом выгодном месте. Миша это было так невежливо, кипетелось после Тани, Еда остынет, хозяева тосты говорят. А ты впирился в свою картину. Чего ты там не видел? Знаешь, крошка, спокойно отвечал Миша. Я пытался понять, как она сделана. Палитра Бруселовского всегда сочная, яркая, но не приторно леденцовая, делала его работы узнаваемыми с первого взгляда. На второй взгляд у каждого зрителя возникала мысль о том, что неплохо было бы иметь такую у себя дома. Интересно, сколько она стоит? Миша осознавал ценность своих работ, но не знал им цены. Раздаривал, как говорила Таня, от живота веером. Даже в новое время, когда появились коллекционеры, когда живопись Бруселовского уже высоко ценилась во всём мире. Более того, он не вёл никаких реестров. Накрасил картинку и забыл о ней. Пришёл в гости, вспомнил. Причина такого легкомыслия не только в характере Миши, и в правду не самого организованного и аккуратного в мире человека. Это ещё и чисто еврейское суеверие: не следует вести списков, подсчитывать сделанное, облачать жизнь в цифры и буквы. Если ты это делаешь, то повторишь судьбу царя Валтасара, прочитавшего слова на стене: "Мене текл фараст". Мене исчислил Бог царство твоё и положил конец ему. Текл Ты взвешен на весах и на один очень лёгким. Фарис. Разделено царство твоё и дано медианам и персам. Если ты подводишь итог своей неоконченной жизни, то она может завершиться раньше времени. Таня-то, конечно, сознавала, что всё это неправильно. Надо вести учёт, статистику. Но с Мишей об этом заговаривать было бесполезно. Она сама пыталась что-то делать, но не успевала за Мишей. Он же был в постоянном общении, в взаимодействии со всеми художниками Свердловска. А ещё в мастерскую к нему приезжали то из Москвы, то из Питера, то из Перми. Всех гостей Миша вёл домой ужинать. 40 лет Таня кормила художников России, чем Бог послал. Посылало она обычно картошку. Миша любил картошку, и Виталий Павлович тоже предпочитал её во всех видах, даже самым изысканным блюдам. Уже в новые времена Таня собралась приготовить нечто особенное. Праздник был какой-то. Спросила Мишу. «Вот чего тебе хочется? Давай что-нибудь необычное сделаю, праздничное». Миша задумался только на пару секунд. «Может, пюре?» И, увидев, как Таня наливается праведным гневом, поспешно добавил. «Праздничное». Таня раньше часто сердилась, когда видела, что Брусиловский всё подряд ест ложкой. «Мишенька, но ведь зачем-то человечество выдумало вилки». Не говоря уже о ножах. Однажды спросила Езвительно: "Кого поминаем?" А Миша отодвинул тарелку и сказал, что когда он во время войны голодал в Киеве, его подкармливала дальняя родственница, работник столовой. Выносила пюре с котлеткой, под которой был спрятан кусочек масла. И та же самая родственница посоветовала однажды Мише: "Всегда ешь ложкой, их лучше промывают". Больше Таня с мужем о столовых приборах не заговаривала. Она кормила художников, а ещё она вообще-то работала, преподавала историю зарубежного театра и литературу в училище имени Шадра. Каждый год, едва наступит короткое уральское лето, Бруселовские перебирались в деревню Волыны. Там, следом за мусинами и метельёвыми, они купили избу. И Таня, всегда мечтавшая жить на природе, чтобы раз и в лесу оказаться, возделывала там огород. В полном соответствии с заветом Марка Аврелия. Она не любила города в принципе, Свердловск-то или Москва, неважно. Таня мечтала жить в деревне, чтобы из окна смотреть на сосны, за которыми синеет вода. Деревенский домик в Волынах был, конечно, неплох, но круглый год там проводить не получалось. Это был дачный вариант. Таня выращивала в валынах какие-то овощи и цветы, засадила целую грядку чебрецом. Ей нравился и запах его, и цвет. За летние месяцы Таня становилась неотличима от любой деревенской жительницы. Когда в валынах проездом был какой-то известный режиссёр, его повели к бурсиловским знакомиться. Миши не было, Таня вышла на порог и сказала пару комплиментов картинам режиссёра. Тот, не отразив, кто с ним говорит, сказал изумлённо: "Ну надо же, простая деревенская баба, а как глубоко понимает искусство". Миша при всём своём вопиюще несерьёзном отношении к собственным работам всегда знал, что он хороший художник. Не сомневался, что однажды искусство поможет ему прославиться и разбогатеть, не потому, что ему так уж этого хотелось, а просто по-другому быть не могло. Как-то раз в 89-м году, когда запрет на Брусиловского уже был практически снят, Таня приехала из Волын, особенно уставшая. В квартире наблюдался живописный кавардак. На кухне скопилось немытой посуды за три дня. Даже не переодевшись, Таня встала к раковине, а Миша за её спиной рассказывал. «Мне прислали приглашение в Париж, в галерею Басмаджана. Есть такой армянский еврей, миллионер». Повезу в Париж свои работы, продам, и купим мы с тобой, крошка, небольшой домик. Где бы тебе хотелось жить? В Париже?» Таня молча мыла обратную сторону жёлтой тарелки. Миша решил, что молчание в данном случае — знак несогласия, и сам с собой заспорил. «Нет, в Париже мы, наверное, жить не будем. Надо купить что-то в Бенилюксе, да?» Советских людей на излёте эпохи особенно почему-то привлекал Бенилюкс. Название у него волнующее. Была даже присказка, не вспомню чья: смотреть из окон люкса на страны Бенилюкса. Хватит, сказала Таня. Тарелка, если бы могла говорить, сказала бы ровно то же самое: хватит меня мыть, я и так уже чистая. Сколько можно мечтать уже о том, чего никогда не будет? Но «Ну, почему не будет? заспорил Миша. Вот я тебе покажу приглашение от Басмаджана. Там чёрным по белому Таня повернулась наконец к мужу лицом и швырнула частейшую тарелку на пол, со всей силы швырнула. Миша подошёл к раковине, присел на корточки, поковырял дырочку, образовавшуюся в полу. И сказал восхищённо: "Крошка, ты ведь линолеум до бетона пробила". Потом они, конечно, смеялись. Они всегда много вместе смеялись. В этом, наверное, и есть секрет счастливого брака. А тот сервис из пяти жёлтых тарелок Таня и теперь подаёт на стол, когда к ней приезжают гости. О деньгах и разных прекрасных вещах, которые можно себе позволить, если у тебя есть деньги. Бурсиловские разговаривали нечасто, потому эти разговоры и запомнились. Виталий Михайлович однажды спросил Мишу, когда по его мнению картину можно считать законченной? Когда она продана, сказал Бурсиловский. А в другой раз друзья обсуждали за картошечным столом людей, которые не прошли испытания богатством. Вот ты меня испытай, Миша, развеселилась Таня. Испытай меня богатством. Между тем поездка в Париж приближалась. Кто такой галерист Гарик Басмаджан свердловчане представляли смутно. Имя армянское, но он не из советских армян, потому что по-русски, как утверждали общие знакомые, говорит не идеально. Ни о каких криминальных связях Гарига Басмаджана знакомые не упоминали. И приглашение из галереи составлено в самых изысканных выражениях. Я имел удовольствие познакомиться с вами и с вашими работами. И лицо Гарига, как его описывали общие знакомые, было очень интеллигентным, такое не сыграть. Гарик Басмаджан родился в Иерусалиме, потом переехал на родину предков в Армению. Там познакомился со своей будущей женой Варварой, гражданкой Франции, и перебрался в Париж. Семья была счастливая, чадолюбивая. Троих детей родилось у Гарика и Варвары. А рядом всегда была сестра Вартухи, надёжная и толковая помощница, на которую можно оставить галерею в случае непредвиденного отъезда. В молодости Гарик интересовался в равной степени литературой и изобразительным искусством. Писал стихи, занимался художественным переводом, но искусство в конце концов перевесило. Гарик начал приобретать картины советских художников и собрал весьма представительную коллекцию. Вскоре у него появилась собственная галерея. Сначала она называлась Горки, а потом стала галереей Басмаджана. Именно Гарик открыл, например, Владимира Вейсберга, выставив на бульваре Распай в начале 80-х его работы. И вот теперь 41-летний Гарик намеревался открыть миру Брусиловского. Обещал выпустить каталог, о каком советские художники и мечтать не могли. Миша готовился к поездке в Париж серьезнейшим образом. Отбирал свои лучшие работы, сделанные тончайшими лессировками. Иногда он их в другом смысле слова отбирал, то есть говорил друзьям, что едет в Париж, так не согласятся ли они ему отдать подаренные холсты? Ну, раз такое дело, все отдавали. Париж-таки, не раскуиха какая-нибудь. Летом 89-го года Миша и его лучшие работы прибыли в столицу Франции. Поселение Бруселовского в подсобном помещении галереи Басмаджана на бульваре Распай на левом берегу в отчине художников. Встретил его Гарик, они вместе готовили экспозицию, обсуждали каталог, общались. А потом Басмаджан сказал: "Мне нужно ненадолго улететь в Москву, вернусь и откроемся". Гарик оставил Мишу на попечение сестры в Артухи и уехал. Он часто ездил в Россию по делам, например, чтобы вывести из СССР свою коллекцию картин, показанную сначала в Третьяковке, а потом в Эрмитаже. Несколько работ Басманжан подарил советским музеям. Он вообще был склонен к щедрым жестам, поддерживал бедствующих художников, а после землетрясения в Армении Гарик вместе с Шарлем Азнавуром провёл в Париже два благотворительных аукциона в пользу пострадавших от стихии. В Артухе показала Бруселовскому афиши, которые в галерее напечатали к его выставке. Там была воспроизведена работа Агрессия. Название придумала Таня. Миша этому значения вообще не придавал, слова его не интересовали. Поразительное качество печати. В Союзе такого не видывали. Выставка должна была открыться 18 ноября 89 года и работать до середины января. А Бруселовского пригласили жить в подсобном помещении, сколько захочет. Вы не рассчитывайте на большой успех, сказала между прочим Вартухи. Французы не терпят энергии, агрессии, им нужно что-то более изысканное, нежное. Но когда по городу расклеили афиши, парижане их сорвали на следующий же день. Ни одной не осталось. Миша специально проверял Вот тебе и нежность. Сорвали не потому, что протестовали, а потому что хотели иметь дома хотя бы этот яркий постер с клубком летящих львов, коней и обнажённых дам. Итак, Миша осваивался в городе света, бродил по музеям, варил себе гороховый супчик на плитке, а Агарик поехал по делам в Москву и сгинул. Было это 29 июля. Жил Гарик в гостинице Россия, тоже теперь сгинувший в номере 703. В тот последний день, когда его видели живым, Басмаджан сидел у себя в комнате с тремя знакомыми армянами. Они обсуждали какие-то дела, когда вдруг раздался телефонный звонок. Звонили снизу, от администратора. "Я спущусь через 10 минут", по-русски сказал Басмаджан звонившему и попросил извинения у армянских партнёров. Ему придётся срочно уехать, но он вернётся через 2-3 часа. Армян потом допрашивали, конечно. Кто-то из них вспомнил, что Гарик взял с собой французский паспорт, и вниз они спускались в одном лифте. В холле гостиницы Басмаджана ждал незнакомый армянам мужчина. На вид ему было лет 30, типичная среднерусская внешность, волосы чуть вьются, телосложение крепкое, ростом выше среднего, одет в просторную бежевую рубашку и брюки того же цвета. Гарик кивнул партнёрам, уселся рядом с незнакомцем в Жигули модели 2104, по другой версии 2108 и пропал навсегда. Варвара Басмаджан приехала в аэропорт 3 августа, но среди пассажиров её мужа не было. И мобильных телефонов тогда ещё тоже не было, и компьютеры только-только появлялись. Жена и сестра Басмаджана заволновались сразу же. Не такой был человек Гарик, чтобы скрыться и не дать о себе весточки. Он, к тому же, славился чрезмерной осторожностью, к примеру, никогда не соглашался на встречи с хотя бы чуточку подозрительными людьми. Варвара обратилась за помощью во французский МИД. Бартухи вылетела в Москву 3 августа, чтобы найти хоть какие-то следы Гаррига. Вещи его так и остались в тот день в гостинице «Россия», и сам Басмаджан, получается, остался в России навсегда. Вартухи поселилась в том же самом номере 703, где жил ее брат. И в следующие четыре визита сестра галериста будет снимать именно эту комнату. День за днем Вартухи методично обходила инстанции и кабинеты, обращалась в МВД, КГБ, прокуратуру, А между делом встречалась с представителями ЦРУ и французской полиции, послами, коллекционерами, художниками, писателями, священниками, ясновидящими и бывшими зэками. Не брезговала никем, не упускала ни одной возможности узнать хоть что-то о судьбе брата. Гарик, первый и единственный француз, который бесследно исчез в СССР, сказала Вартухи в интервью газете Фигаро. Сестре Гарига удалось совершить невозможное. Уголовное дело об исчезновении Басмаджана в СССР вели совместно с капиталистическими коллегами и впервые в истории советские следователи работали во Франции. Гаррига объявили в общенациональный розыск. Семья заявила, что готова выплатить крупное вознаграждение тем, кто сообщит хоть что-то о судьбе пропавшего галериста. Бригады следователей работали в Баку, Ереване, Париже, Москве и даже в Свердловске. И пока Миша Бруселовский сидел в Париже, гадая, то ли будет выставка, то ли нет, Таню вызвали на допрос в КГБ, по хорошо известному свердловчанам адресу: проспект Ленина, 17. Таня знала уже от Миши, что Басмаджан пропал и что выставка под вопросом. По телефону сказала ему: "Сиди там и жди, может, всё образуется". Она понимала, как важна для Бруселовского эта парижская экспозиция. Ну и работа он с собой зря что ли вёз? Они уже были развешаны на стенах галереи. Вдруг получится продать. Другого такого шанса может и не выпасть. Удача, она вообще дама капризная. Денег на жизнь в Париже у Миши не было. Никто ему там ничего не платил. Как-то он перебивался, по ресторанам, конечно, не ходил, и даже в музеи не всегда получалось проникнуть. Билеты-то дорогие. В музее Пикассо решил как-то пойти по членскому билету Союза художников СССР. Но кассирша внимательно изучила документ и ткнула пальцем в графу членские взносы. Оказывается, они были не уплачены. Deuilem sie пустить вас бесплатно я не могу. И вот Миша в Париже красил картинки, чтобы заработать хотя бы на миску супа, и ждал приезда Виталия Аваловича, которому удалось получить приглашение во Францию на месяц. Скоро друзья встретятся там и даже смогут вместе погулять по Монмартру. Париж был тогда совсем не такой, как сейчас. А в дешёвые ресторанчики то и дело входили уличные певицы, и каждая из них напоминала Пьяв, не голосом, так лицом, не манерами, так причёской. По улицам сновали цветочники, предлагали купить розу для вашей дамы, даже если дамы рядом не наблюдалось. Урны на бульваре Распай ещё не сменились пластиковыми мешками. Эта мера против терроризма появится спустя несколько лет. Отныне мусор должен быть на виду из соображений общественной безопасности. Париж Миша Бруселовского доживал свои последние спокойные годы. Между тем, Таня в Свердловске отвечала на вопросы какого-то чина КГБ. Чин интересовался Гаригом Басмаджаном. Да я ведь его не знаю, горячилась Таня, в глаза не видела, где Париж, где мы. Чин настаивал: "Может, она ещё подумает, вспомнит какие-то детали. Какие могут быть детали? Я только фамилию его слышала, и то не уверена, что смогу её правильно написать". "Через я", подсказал Чин. "Водички хотите?" "Не хочу я водички. Я уйти отсюда хочу поскорее". "А куда вы, собственно, торопитесь?" Допрос к тому времени перевалил за третий час, и у Тани сдали нервы. В деревню я тороплюсь, в валыны. Вас там кто-то ждёт? Да, Басмаджан сидит там у меня в погребе, голодный. Я его покормить должна. Таня так устроена, что сначала шутит, а потом думает. Миша ей сколько раз говорил: "Крошка, не шути вслух". Чин встряпенулся, вытянулся, глаза его вспыхнули торжеством. Правда? О боже, вы что, шуток не понимаете? На какую-то секунду Чин поверил в то, что Таня действительно удерживает у себя в деревенском погребе без вести пропавшего французского армянина, и что он, заштатный свердловский чекист, взял след, и сейчас размотает весь этот спутанный в клубоках клубок до начальной ниточки. Таким он стал в эту секунду воодушевлённым Что шутницы Тани, добросердечной, несмотря на весь свой сарказм в женщине, стало его по-настоящему жалко, но тоже на секунду. В конце концов, Чин отпустил крошку во Сваяси и даже не наведался в валыны, чтобы осмотреть погреб. Поиски гарига продолжались. Параллельно с Таней были допрошены десятки человек, а в результате ноль. Будто и не было никогда на свете никакого Басмаджана. Этот ноль, эта вопиющая пустота требовали того, чтобы их любой ценой заполнили, пусть даже домыслами, слухами, пусть даже откровенной ложью. Тани потом кто-то сказал, что Басмаджана якобы закатали в асфальт. А у писателя Лимонова в романе Иностранец в смутное время она прочтёт спустя много лет буквально следующее: "Вон арменина вашего парижского спиздили. Светланка, разливай косарыловку". Посмаджана? Ну да, его. И давно на мясорубке перекрутили. Семья отказалась платить рансом. Вот ей отправили кило фарша в пластиковом пакете. Га-га-га. Будьте осторожны, эмигрант. Это из главы Женщина за подня, где альтер эго Лимонова, писатель Индиана, приходит в поисках любимой женщины к москвичке Светлане и вступает там в разговор с чеченским гостем. Да, слухи были как волны, накатывали один за другим. Говорили, что еще в начале 80-х Басмаджан вместе с артисткой Зоей Федоровой наладил вывоз ценностей из СССР за границу. Звезду фильма «Подруги» жестоко убили в 81-м году. Выстрелили в затылок в ее собственной квартире на Кутузовском проспекте. Был ли Гарик знаком с Фёдоровой, участвовал ли в деяниях знаменитой бриллиантовой мафии, возглавляемой цыганом Борисом Буряцы, будто бы любовником Галины Брежневой? Никто наверняка не знает, но криминальный душок сопровождал таинственное исчезновение Басмаджана и усложнял работу следствия. Ну а Миша Брусиловский всё ждал открытия своей парижской выставки и надеялся, что она сделает его знаменитым, а проданные работы богатым. Пятьдесят картин, хорошо укатанных, не Алла какая-то прима. И вот, в конце концов, выставку открыли. Да только прошла она камерно, для своих. Никакого шума, чтобы не привлекать внимание к галереи. Ни большого успеха, ни сказочных выплат». Более того, когда Миша собрался домой в Свердловск, Вартухи заявила, что все его крупные работы останутся в Париже. Он ведь жил здесь только время, пользовался плиткой в подсобке, ему напечатали афиши и каталог. 15 камерных картин Вартухи вернула Мише. Их потом переправили в Америку, и там они исчезли без следа. А основная часть работ так и осталась во Франции, в собственности галереи Басмаджана. Гаррига официально признали без вести пропавшим, в Артухе вступила в права наследования, а потом закрыла галерею и уехала из Парижа. Работы всплывали потом на аукционах, первоначальная цена каждой картины была от 8-12 тысяч долларов. Новая волна слухов накатила внезапно. Теперь говорили, что Басмаджана никто не убивал и на фарш не перекручивал. Он мирно живет в Латинской Америке, воссоединившись со своей семьей. Вот только почему тогда семья настаивала на продолжении наследства. Одним из гостей той долгожданной выставки был некто Тюрман. Мутный он был какой-то, но зато сразу же сделал Мише деловое предложение, позвал в Америку работать. "Ты, сказал он Бруселовскому, уедешь оттуда богатым. Я куплю всё, что ты сделаешь по самой высокой цене. Я же знаю, сколько ты стоишь". Миша к тому времени уже не очень хорошо понимал, что к чему. Но на предложение Тырмана согласился. То, что происходило в СССР, его очень беспокоило, и надо было позаботиться о Тане. В СССР, как писал Миша в одном из личных писем, углублялись кризис и паралич советской власти. Жрать мало что есть, цены растут, политика, политика. По телевидению спектакли, как бадаются члены Верховного совета по выводу страны, быть или не быть частной собственности. Империя трещит, партия ушла в подполье. На этих днях пришёл в Союз художников, делили импортные и отечественные материалы. На 150 членов Союза художников пришёл один тюбик ультрамарина, два тюбика белил, под две щетинные кисти и так далее. В шапку положили бумажки и все тянули. Мне досталась бутылка с разбавителем, две кисти щетинные и один колонок. Вот такая интересная у нас жизнь. 24 апреля 90 года в Свердловск прилетел старый друг Бруселовского, всемирно известный скульптор Эрнст Неизвестный. Ему предложили сделать на месте массовых казней мемориал в память жертв репрессий. Неизвестный давно обитал в Америке и перевёз к себе всех родных. Даже старенькая мама Эрнста, поэт Белла Дежур, жила теперь в Нью-Йорке. Та история с мемориалом закончилась отвратительным антисемитским скандалом и глубокой обидой скульптора. Лишь спустя много лет изрядно уменьшенные маски скорби неизвестного все-таки займут свое место на 12-м километре Московского тракта. А Тырман, между делом, прислал Брусиловскому приглашение в Америку и открыл визу, которую легкомысленный Миша даже и не подумал проверить. Он полетел через океан с новыми надеждами, но теперь уже без картин. Картины, как было обговорено, он будет красить в доме Тырмонова. Что это был за дом? Таня читая Мишины письма, как будто переносилась в телесериал из жизни богачей. Там были какие-то угодья, слуги в униформе, огромные залы и галереи. И с Мишей обходились как с королём. За 3 месяца там он сделал пять огромных работ. Это много, очень много. Теперь дело оставалось за малым. Тёрман заплатит Мише хорошие деньги, и он вернётся к Тане, пусть пока и не знаменитым и не богатым, но уж точно обеспеченным. Тёрман восторгался Мишиными картинами и отдельно его работоспособностью. О том, сколько за них заплатят, наивный Брусиловский заранее спрашивать не стал. Жило в нём это вот вечное советское неудобно как-то «Домой-то хочется, наверное», — спросил Тырман, вручая Мише конверт с деньгами и еще какую-то бумажку. Бумажкой оказался билет на обратный рейс в Россию, а в конверте лежало пять тысяч долларов за все. «В России это большие деньги», — сказал Тырман. Миша был унижен, уничтожен, смертельно обижен. Тырман ведь сам говорил, что знает порядок цен». Он видел каталоги аукционных работ, где стартовая цена за одну куда более скромную картинку была чуть не в 2 раза больше. Но спорить с коллекционером не стал. После бессонной ночи вышел с бритвой к своим работам, чтобы всё разрезать и оставить лоскуты в мастерской вместе с подачкой в конверте. Но так ему жаль их стало. Это же как свою руку или ногу вдруг взять и изуродовать. Миша уехал из поместья Тырмана, не попрощавшись. Хозяин этому не слишком удивился. Он прекрасно сознавал, что обманул художника, но утешал себя тем, что купил ему обратный билет, ну и кормил всё это время, между прочим. Ощущение хорошо провернутой сделки осталось у Тырмана вместе с пятью громадными полотнами Бруселовского. Он сможет выставить их на аукцион или сам найдёт хорошего покупателя. Русские сейчас в моде. А Миша разорвал билет в Россию, сел в автобус и поехал в Нью-Йорк, где у него был надёжный адрес. Там по этому адресу жила Белла Абрамовна Дежур, мама Эрнста. Белла Абрамовна, с порога сказал Миша: "Я хотел бы поработать ещё в Америке. Не могу вернуться в Россию ни с чем". Дежур очень любила свердловских друзей сына. Они напоминали ей о тяжёлом, но важном этапе жизни. А Брусиловского она любила особенно. «Какой ты внимательный, Миша!» — говорила Белла Абрамовна. «Вот Эрик иногда даже забывает, по-моему, что я здесь». Миша остался в Нью-Йорке на год и написал за это время около сотни работ. Совсем новые, не повторы. Когда его спрашивали, почему он не делает точные повторы самых удачных своих картин, взял бы да и восстановил то, что утрачено, Брусиловский отвечал — Но это будет уже совсем другая работа. Просто потому, что теперь я уже так не думаю и не чувствую. И вот эти 100 совершенно новых работ надо было теперь как-то продавать в Нью-Йорке или вывозить в Россию. Ну как их вывозить и как продавать? Миша никакой не делец, он художник, красит и не думает, что с этим делать дальше. Вместе с Андреем неизвестным, племянником скульптора, Бруселовский обошёл чуть не все галереи Сохо. им предлагали оставить работы, посмотрим как пойдут. Но Миша теперь уже рвался в Россию и беспечно оставил всё написанное в очередном подсобном помещении, которое принадлежало знакомым знакомых. К помещению располагалась рядом с общественной прачечной. Для безопасности, впрочем, имелся повод. Миша получил письмо от очередного восхищённого бизнесмена, уральца Леонида Некрасова, президента Эстербанка, хозяина галереи Эстер. Некрасов был ещё и политиком, шёл в гору. Оставляйте, сказал Некрасов, все ваши работы в Америке. Мы там сделаем выставку, я всё оплачу. И вот, Бруселовский вернулся в Екатеринбург, пока он ездил туда-сюда, город успел сменить имя, без картин и без денег. Ничего, крошка, сказал он Тане, совсем скоро у нас всё получится. Некрасов оказался человеком слова. Ещё и месяца не прошло после Мишиного возвращения, как он позвонил и сказал: "Ну что, едем в Америку. Передайте мне ваш загранпаспорт". Виза открытая Мишам мутным дырмонам была просрочена, требовалось открыть новую. И только теперь выяснилось, что мутный сделал Мише рабочую визу, о чём ему никто не сообщил, а сам он, будучи художником, такими вопросами не озадачивался. Доверял не только бытию, но и людям. По американским законам следовало уплатить хотя бы доллар налогов после работы в США, а Миша этого, конечно, не сделал, просто потому что понятия об этом не имел. И ему на 10 лет запретили въезд в Америку. Теперь никакой выставки, конечно. Всё отменилось. Некрасов, впрочем, утешал Мишу, говорил, что всё равно придумает, как вывести работы, надо только подождать ещё немного. И вот как раз тогда в Свердловской области настали интересные политические времена. Некрасов весьма активно занимался политикой. Он прошёл в Госдуму, потом выставил свою кандидатуру на пост губернатора и пересёк дорогу серьёзным людям. Вскоре в его компании начались проверки, допросы, угрозы. Некрасова полностью разорили, и он не нашёл в себе сил жить дальше. В возрасте 41 года скончался. Кто-то говорит, что от болезни, а кто-то считает, повесился. С 100 же нью-йоркских картин Миши Бруселовского исчезли в неизвестном направлении. Может, их просто выбросили, может, сделали из них клетки для кроликов, как поступил в своё время хозяин парижской комнатёнки Марк Шагала с оставленными работами, но скорее всего, продали. До последних лет жизни Миша надеялся вернуть свои американские сокровища, но при этом, конечно, делал новые работы, и слава его в конце концов настигла, и признание явилось. Сегодня работы Брусиловского хранятся в лучших музеях и частных коллекциях по всему миру. Его картина «Игра в мяч» ушла с аукциона «Сотбис» за 108 тысяч фунтов. Были и другие громкие сделки. На личном благосостоянии художника это, впрочем, никак не отразилось. Тане на мечта о доме в сосновом лесу так и оставалась мечтой. Полукриминальные личности со временем потеряли к Мише всякий интерес, хотя раньше летели к нему как пчёлы к цветку. "Скажи, друг сердечный, спросила однажды Таня, почему они к тебе так тянулись? То Басмаджан, то мутный американец, то Некрасов?" "Не знаю, крошка, пожал плечами Миша. Просто они меня любят." Вполне возможно, что люди трудной судьбы любили Брусиловского от того, что рядом с его картинами и с ним самим даже они могли стать лучше. Была в его искусстве лекующая правда жизни, отозваться на которую способен каждый. Но эта история не про людей трудной судьбы, не про деньги и даже не про искусство, она про слова. 40 лет прожили вместе Миша и Таня. Когда они только начали встречаться, Таня жила возле Шарташского рынка, а у Миши была неподалёку мастерская. И он ходил к Тане поесть, а потом стал друзей приводить. Пошли, говорит, я знаю место, где нас обязательно покормят. Встречались они, встречались, потом стали вместе жить, поженились. Таня довольно часто вслух удивлялась: "И что ты ко мне привязался, Мишенька?" "Да мне пропорции твои понравились", сказал однажды муж. Портретов Тани за эти 40 лет Миша сделал множество. Таня в шубке, Таня с котом Тимофеем, Таня в валинок. Таня портретами особенно нигде не хвасталась и даже на выставке их обычно не отдавала. А между тем заполучить портрет кисти Бруселовского в поздние годы жизни художника считалось редкой удачей. Он уже не брался за любые заказы, не мог работать так легко, как раньше. отступали болезни, усталость, разочарование. Писал только то, что не мог не писать. Одной из последних работ Миши стал портрет Николая II. Всё та же палитра Бруселовского, вот только лицо государя, бледное, в тонах газетной хроники. И потому особенно живое. Конечно, эту картину собирались показать на грандиозной выставке Бруселовского, которые готовили к открытию в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. У Миши были тогда последние, тяжёлые дни жизни. И каждое утро одна и та же мысль: вдруг всё-таки доживёт. Куратор выставки Зоя Таюрова позвонила Тане, когда уже почти все работы были отправлены в музей. "Придёт сегодня машина за портретами", сказала Зоя. "Какими портретами?" изумилась Таня. "Моими, что ли?" Но мы же решили их не включать, чтобы не разрушать монументальность. Миша настаивает. Таня тут же ласково спросила мужа: "Мишенька, зачем ты это придумал? Зоя говорит, ты настаиваешь. Но почему?" "Потому что я никогда не говорил тебе слова, крошка". Как она плакала потом, Миша к счастью не видел. Он не хотел бы видеть Танины слёзы. Все эти 40 лет они в основном смеялись, даже когда было не до смеха. Выставку открыли уже после смерти Бруселовского. А спустя несколько месяцев к Тане обратился очередной коллекционер, желал посмотреть работы. Опять ничего не купит, подумала Таня, или предложит какую-нибудь смешную цену. Но коллекционер приобрёл сразу шесть работ, причём не торгуясь. Как будто его отправили откуда-то к Тане прямым рейсом, за всех этих басмаджанов, тырманов, за все парижи, нью-йорки, за пробитый до бетона линолеум и вечную картошку. И вот тогда Таня купила себе дом, о котором мечтала, не в Париже, не в Бенилюксе, а в деревне под Екатеринбургом. Из окна там виден сосновый лес, а за ним проглядывает синяя полоска озера. Цвета яркие, но не приторно леденцовые. Как говорил Брусиловский, такой пейзаж нам без Шишкина не поднять. Таня гуляет по лесу, выходит на берег озера и думает: "Каждый день одно и то же. Боже, какая же я счастливая. Какой мне подарок от Миши достался. Я закончу свою жизнь именно там, где мне бы хотелось. Спасибо, Мишенька". А Миша с ней повсюду, в каждой травинке, в каждом деревце, в каждом предмете, даже такому приземлённом, как жёлтая тарелка из недобитого сервиза. И какие здесь ещё нужны слова?